Слово-толкователь для барышень. Если прилежная институтка любит заниматься физикой, то это будет физическая любовь. Если молодые люди объясняются в любви на плоту, то это плотская любовь. Если барышня любит не вас, а вашего брата, то это братская любовь. Если кто любит прыскаться духами или вызывать духов, то это духовная любовь. Если старая дева любит собак, кошек и прочих животных, то это <свят> животная любовь. Гражданским браком называется союз двух любящих друг друга особ, имеющих звание потомственного почетного гражданина и потомственной почетной гражданки. Мужьями называются такие мужчины, которые с чувства и по приказанию полиции помогают папашям кормить и одевать их дочерей. Холостяками называются мужчины, стреляющие из холостых ружей. Распутную жизнь ведут почтальоны и имщики, когда ездят осенью в распутицу. Антон Павлович Чехов, словотолкователь для барышень. Читал Джахангир Абдулаев. 7 апреля 2023 год.